«Броня в Бедствия 2!» Харо Юки замотал головой, словно пытаясь отказаться от тех слов, которые только что вырвались из его рта. Несколько дней назад химия Акера, Аквакарент, выдвинула предположение, что конечной целью всех планах общества исследования ускорения, то есть распространения АСС-комплектов, создание искусственного металлического аватара Похищение Красной Королевы Скарлетт Рейн является создание новой брони. Но с точки зрения Харуюки, такой замысел выглядел не слишком реалистичным. Первая броня, она же Хром Дизастер, родилась на самом рассвете оскоренного мира и сменила шесть хозяев. Шестым стал Харуюки, превратившись в проклятое усиливающее снаряжение и накопив огромную силу. По количеству связанных с ней мифов и легенд, броня приближалась к энеми ультракласса – четырем богам, охранявшим врата в имперский замок. Харуюки считал, что даже общество исследования ускорения не сможет создать подобный артефакт всего за несколько недель. Вернее, он надеялся на это. Не только потому, что боялся появления в ускоренном мире новой угрозы, но и потому что не хотел, чтобы после него, шестого дизастера, этот тяжкий крест пришлось нести еще кому-то. Однако, стального гиганта, который возвышался в каком-то десятке метров от них, сотрясая своим рыком небесные тучи, покрывала настолько зловещая аура, что его сходство с хром-дизастером выглядело несомненным. Судя по всему, Такому, Чиюри, Парт и Ника – Стоявшие по разные стороны от Хоруюки тоже утратили дар речи. Хотя сейчас, в эту самую секунду, требовалось немедленно решить, что делать дальше – сражаться или спасаться бегством – все они стояли, словно громом пораженные. Гигант начал медленно опускать вскинутые к небу лапы. Его рык напоминал гул мощного двигателя внутреннего сгорания. Безголовое туловище начало грузно разворачиваться на месте. Огромный глаз в верхней части корпуса испускал зловещий кровавый свет. В нём чувствовался тот самый бездонный голод, знакомый по блеску глаз АСС-комплектов. «Что? Что мы будем делать?» Донёсся слева шёпот Чюри. Хоть её голос и дрожал, но он всё же помог Хоруюке сбросить оцепенение. Он глубоко вдохнул. Холодный воздух заката наполнил виртуальные лёгкие, заставив оцепеневшие клетки мозга снова заработать. «Придётся драться!» Харипло проговорил Харуюки. Маленькое тело аватара Чиури напряглось, но не она, ни остальные аватары ничего не ответили. Все понимали, почему Харуюки принял такое решение. «Хром-дизастер. Первая броня бедствия». Состоял из трёх компонентов. Первый – человек, носивший броню, который обретал её силу и закалял её в битвах. Второй – мнимый разум, рождённый из негативной инкарнации, накопленной в броне – зверь. Третий – серебряная броня «Судьба», она же «Зета», шестой из семи артефактов. Она выступала вместилищем для первых двух компонентов. Броня «Бедствия-2» созданное Обществом Исследования Ускорения, построено из новых частей. Носителем брони теперь стал таинственный аватар металлического цвета – Вольфрам Цербер, которого, вероятно, создала Аргана Рэй, используя теорию сердечной брони. Непонятный красный луч, пролетевший с северной стороны небосвода, ударил в кабину и захватил контроль над Цербером, а следовательно над броней-2. Объектом, который вместил в себя броню-2, стало усиливающее снаряжение Красной Королевы Скарлетт Рейн, элементы ее крепости непобедимой, которую она получила и совершенствовала, потратив огромное количество времени и усилий. Элементарные тактические соображения требовали временно отступить, соединиться с отрядом Черноснежки в Металлэн Тауэре, а затем попробовать атаковать противника единым фронтом. Но, увы, времени на это не осталось. Если они промедлят, снаряжение Ника, не менее важное, чем сам ее аватар, может быть потеряно навсегда. Хотя бы непобедимого нужно вернуть во что бы то ни стало. Они должны отплатить Ника добром за то, что она согласилась участвовать в этой операции ради спасения кусакабырин, эш роллера и химиакеры Аквакарент хотя познакомилась и подружилась с ними совсем недавно. Харуюки бросил взгляд направо, встретившись глазами с Ника. Не успела Красная Королева что-либо сказать, как Харуюки уверенно заявил. «Мы ещё можем вернуть непобедимого! И обязательно вернём! Нужно просто сразиться и победить!» На лице Ника и стоящий позади неё парт мелькнуло облегчение. Пожав хрупкими плечами... Ника кивнула. «Раз уж мы зашли так далеко, остается идти до конца. Хорошо. Отметим завершение сегодняшней операции фейерверком из этой штуковины. Наверняка здорово бабахнет. Когда мы ее разнесем?» «Кей?» Отозвалась, конечно же, парт. Такому и Чиури решительно их поддержали. «Правильно, Хару. Если эта штука взаправду как броня бедствия, то со временем будет становиться все сильнее». «А значит, сражаться с ней надо прямо тут!» «Отлично! Сейчас я ей как вмажу!» «Нет, Чи, у тебя роль поважнее, так что пока держись позади!» «Что, опять? Я вам только для одного, что ли, и нужна?» перепалка старых добрых друзей заставила Харуюке слегка улыбнуться. Когда он стал шестым хром-дизастером, ему пришлось в одиночку бороться с захватившей над ним власть бронёй. Но сейчас всё по-другому. Сейчас рядом верные друзья, а их души неразрывными узами соединены с Черноснежкой, Фука, Утай и Акерой, сражавшимися в трёх километрах отсюда. Хароюки крепко сжал кулаки, и, судя по всему, вспышка его боевого духа не осталась незамеченной. Броня-2, всё это время бессмысленно водившая взглядом по сторонам, словно только что запущенный робот, Вдруг замерла. Огромное тело повернулось еще на 30 градусов, став лицом к отряду Харойюки. Щели в броне, похожие на складчатые жабры, испустили черный пар. Послышался низкий рык. Судя по механическим действиям и действиям гиганта, находившийся внутри него Вольфрам Цербер потерял сознание. Точнее, за несколько минут до пробуждения брони «Бедствия-2», Цербера-1 принудительно лишили права управлять аватаром, передав контроль Церберу-3. В его роли выступила копия старого знакомца Харуюки, злополучного Номи Сейдзи, известного под именем Даск Тейкер. С помощью демонической конфискации ему удалось отобрать у Ника четыре из пяти частей непобедимого. А затем с неба ударил красный луч. Короткая борьба... Сопровождаемая душераздирающими воплями, и Цербер-3 затих. Вернее, перестал существовать. Если после этого управление аватаром не вернулось к Церберу-1, то бронёй-2 в настоящий момент управлял тот самый загадочный красный луч. Даже зверь, обитавший внутри хром-дизастера, в своё время не смог с такой лёгкостью отобрать у Хороюки контроль над аватаром. Видимо, дело было в том, что в «Броню-2» влилось поистине невероятное количество энергии. Впрочем, большой запас негативной энергии не обязательно подразумевал такую же огромную боевую мощь. Только что родившаяся броня выглядела неуклюжей и даже перемещалась с трудом, что вселяло надежду на победу в схватке с ней. «Раз основой стала непобедимой», то он наверняка специализируется на дальних атаках. Первая задача – пробраться в мёртвую зону под ногами и не дать ему двигаться. «Чиё, беги через южные врата в здание и спрячься, пока мы его не обездвижим. Торопливо проговорил Харуюки, и остальные аватары тут же кивнули. Чиури не стала жаловаться. Она прекрасно понимала важность своего задания. Именно её способность поможет вернуть непобедимого. Впрочем, можно и не сомневаться, что она прекрасно схватывает ситуацию. В прошлом, когда Дасктейкер похитил крылья Харуюки, именно поразительная смекалка и невероятные усилия Чиури помогли вернуть их. Харуюки слегка коснулся пальцами руки Лаймбелл, словно говоря, что рассчитывает на неё. Затем собрал волю в кулак, и решительно встретил взгляд стального гиганта. Голова брони-2 находилась в шести метрах над землей. Хотя по размерам гигант мог потягаться сценами звериного класса, из оружия виднелись только крупнокалиберные лазерные пушки. Конечно, недооценивать эти орудия, еще недавно принадлежащие непобедимому, не стоило. Но перед выстрелом они заряжались по меньшей мере секунду и могли стрелять лишь одиночными залпами. Требовалось дождаться, пока враг приготовится к выстрелу, затем броситься вперед, прорваться в мертвую зону и атаковать его ноги. Позиционное преимущество тоже на стороне отряда Хруюки. Они находятся во внутреннем дворе школы, расположенной где-то в двух километрах к юго-западу от старой токийской башни на неограниченном поле. Похожие на мраморные храмы здания школы, окружали их со всех сторон, ограничивая поле боя площадкой примерно 30 на 50 метров. Для огромной брони-2, вооруженной дальнобойными пушками, этот двор должен быть слишком тесным. Если бы удалось приблизиться к врагу, избежав попаданий из его лазерных орудий, то отряд Харуюки получил бы шанс на победу. «Мы победим! Обязательно! А затем вернемся в реальный мир и отпразднуем победу!» Глаз огромной брони-2 вспыхнул дьявольским тёмно-красным светом. «Начинается!» — воскликнул Такумо. Хароюки пригнулся в ожидании подходящего момента. Огромные лапы начали медленно подниматься. Одновременно с этим вдоль стволов 15-сантиметрового калибра принялись открываться бесчисленные щели, и раздался звук энергетической накачки в котором слышалось что-то животное и угрожающее. А в следующий миг Харуюке показалось, что школьные здания и закатное небо вокруг лап второй брони пошли мяукой рябьё. Это из-за дыма, который валит из продольных щелей? Нет, само пространство начало искажаться. В одном месте собралось так много энергии, что её тяжесть заставила ускоренный мир прогнуться. Харуюки вспомнил, что похожие искажения видео перед огненным дыханием, которое обрушил на него Судзаку, и перед лазерным ударом Трисагиона первой формы Архангела Метатрон. Но теперь рябь была гораздо сильнее. Неужели эта атака ещё мощнее? Едва Харуюки подумал об этом. Крылья Метатрона на его спине судорожно дёрнулись, словно от электрического разряда. «Быстро!» – заорал Хоруюки, раскинув руки в стороны. «Хватайтесь!» Хотя эта команда и противоречила тактике, которую он только что изложил, товарищи не стали мешкать. Так Такому и парт обхватили Хоруюки справа и слева, а на его руках повисли Чиюри и Ника. Хоруюки прижал их к себе, чтобы сгруппировать как можно плотнее. «Тьма!» Наполнявшее жерло пушек брони 2 вспыхнуло кровавым адским огнем. Харуюки расправил крестом все четыре крыла и с силой оттолкнулся от мраморного пола. Как только ноги оторвались от земли, он врубил крылья на полную мощность. Аватар затрещал от натуги, но все же взмыл вертикально в небо, неся на себе четырех товарищей. В следующее мгновение орудия брони 2 И спустили душераздирающий, похожий на стон грохот. И выплюнули два толстых кроваво-красных копья. Два потока энергии мгновенно пронзили то место, где только что стояли аватары. А затем из мира исчезли все цвета. И закатное небо, и база общества исследования ускорения превратились в пунктирные линии на ослепительно-белом фоне. Лишь в самом центре этой картины кружился и стремительно разбухал зловещий шар тёмно-красного цвета. А Он поглотил стального гиганта, затем пожрал мраморный двор и теперь стремительно догонял взлетающий отряд. Харуюки не ощущал ни жара, ни давления. Наоборот, он чувствовал леденящий холод и страшную силу притяжения электрического шара. Понимая, что стоит ослабить тягу крылья в хоть на мгновение, и его затянет вниз, он продолжал рваться в небеса мира, превратившегося в небрежный карандашный набросок. "Школа!" воскликнул Такомо. У Хороюки не было времени смотреть вниз, но он догадался, что школьные здания во дворе смело, будто карточный домик. В обычных условиях такое просто невозможно. Вся школа, где отряд Харуюки сражался против Блэквайса и Аргана Рэй, считалась домом игрока. Хотя и непонятно, как это удалось оформить. И потому была практически неуязвима. Даже для того, чтобы пробить маленькую дыру в стене, отделявшей классную комнату от внутреннего двора, Харуюки и так ему пришлось в течение нескольких секунд долбить ее сильнейшими инкарнационными атаками. И при этом все равно потребовалась помощь Чиури. Безусловно, если выстрел брони-2 уничтожил подобное строение, он не мог относиться к простым энергетическим атакам. Это инкарнационная атака с атрибутом энергия пустоты. Другими словами, тот самый темный выстрел, который использовали владельцы АСС-комплектов. Только в десятки или даже сотни раз более мощный. Захлёбываясь отчаянным криком, Харуюки из последних сил набирал высоту. Будь у Сильверкроу только собственные крылья, их заряд давно бы закончился, и взрыв энергии пустоты поглотил бы их. Но с помощью невероятно сильных крыльев, которые подарила ему таинственная девушка, представившаяся истинной формой Архангела Метатрона, до сегодняшнего дня никто не знал, что она вообще существует. Он отчаянно боролся с затягивающей силой энергии пустоты, которую усиливала естественная гравитация, буквально зубами выгрызая новые и новые сантиметры высоты. 50 метров. 100. Наконец, когда они поднялись примерно на 150 метров, пронзительный холод и чудовищное протяжение начали ослабевать. И вскоре угасли. «Всё, Кроу, похоже, спаслись!» прошептала Ника. «Тэнкс!» – поблагодарила парт. Хароюки сбросил скорость. Набрав на всякий случай еще 20 метров, он переключился в режим парения, а затем кинул взгляд вниз. Слабый хрип, вырвавшийся из горла Хароюки, ничем не напоминал его обычный голос. Внизу раскинулась панорама южной части района Мината, которому, наконец, вернулись цвета. Слева находилась улица Сакурада и первая национальная автомагистраль. Справа – мост второй столичной автомагистрали. Между ними должна была стоять школа, служившая базой общества исследования ускорения. Но на месте то и не оказалось. Теперь там зиял кратер диаметром не менее 150 метров. Зал лазера Метатрона с крыши башни рапонги Хилс который Харуюки видел в своё время, сопровождался примерно такими же последствиями. Но здесь масштаб разрушения оказался куда больше. Кроме того, из кратера почему-то не поднимался дым. Казалось, какой-то бог просто вычерпнул кусок земли огромной ложкой. Низкозавывая, со всех сторон к кратеру стекались воздушные вихри. На момент залпа в школе находились похожие на рыцарей прирученные энами Но и их, судя по всему, уничтожило мгновенно и без остатка. Когда Харуюки оторопело смотрел на окружающий кратер дороги и здания, в его памяти что-то кольнуло, но мысли вылетели из головы в тот самый миг, когда он рассмотрел невредимого гиганта медного цвета, высевшегося практически в самом центре кратера. «Он что...» «Не получил урона? Даже угодив в такой жуткий взрыв?» Прошептала Ника, с трудом скрывая потрясение. «Если бы они, согласно первоначальной тактике, попытались укрыться под ногами гиганта, он наверняка не стал бы стесняться и выстрелил бы прямо себе под ноги, изничтожив отряд Харуюки вместе со школой. А если бы броня-2 после этого задержалась на руинах школы еще 60 минут, что и после воскрешения встретила бы их повторными выстрелами. Другими словами, они попали бы в роковое бесконечное истребление. Да, сомнений уже не оставалось. Это создание можно смело ставить в один ряд с энами, Причем даже не звериного, а легендарного. Или скорее даже ультракласса. Это безумие! Как такое может быть? Выдавила прижавшееся к такому Чиюри недоверчиво качая головой в остроконечной шляпе. Мощность взрыва поразила до глубины души даже Чиури, хотя обычно она удивляла Харуюки и умением находить выход из самых безнадежных ситуаций. К счастью, на этот раз Харуюки удалось вовремя взмыть в воздух после предупреждения Метатрон, но что делать дальше он совершенно не представлял. Его мысли словно парализовало. Более того, они не могли находиться в воздухе вечно. Хотя крылья Метатрона расходовали на удивление малой энергии, пусть даже удерживая в воздухе весь отряд, они не смогут одержать победу, лишь спасаясь от атак на высоте. Требовалось где-то приземлиться и придумать новую тактику. Напряженную тишину нарушила парт, прижавшаяся к правому боку Харуюки. Для начала нужно узнать, сколько перезаряжаются пушки. Пожалуй. Отозвался такому слева. Пока что мы не видели у него другого оружия. Если они перезаряжаются долго, то до следующего выстрела мы успеем сблизиться и атаковать. Если он выстрелит вверх, по воздуху, второго такого взрыва не будет. тот же поддержало предложение Ника. Короче, Кроу, «Летай и уворачивайся от следующего залпа!» «Давай, Кроу, у тебя получится!» Тут же подбодрил Ачиюри. Что бы ни случилось, нельзя было поддаваться страху. Глубоко вдохнув, Харуюки ответил. «Хорошо, я подлечу поближе, следите за ним». «Конечно!» Воскликнула Ника, обладавшая способностью расширенное зрение, и широко распахнула глаза. решившись, Харуюки начал медленно снижаться. Парт, всё это время внимательно следившая за временем, начала тихим голосом считать. С прошлого залпа прошло 48 секунд. Сорок девять. Как только опускавшийся почти вертикально летучий отряд Харуюки пересёк стометровую отметку, броня-2, возвышающаяся в самом центре кратера подобно стальной горе, снова устремила на них Кровожадный взгляд. 57, 58, 59, 60. В тот самый миг, когда парт досчитала, гигант поднял смертоносные пушки, наводя их на Харо Йоки.